Если я правильно поняла, вам надо нацелить наш луч, Тантру, прямо на Солнечную систему. В этом вся огромная трудность звездоплавания. Точный прицел на ту или другую звезду практически невозможен, хотя мы применяем всемыслимые исправления расчетов. Приходится все время пути исчислять накапливающуюся ошибку, меняя курс корабля, Почему и невозможно полностью автоматизированное управление? А теперь у нас опасное положение. Остановка или хотя бы сильное замедление полета для нас после разгона будет равна смерти, так как снова набрать скорость будет уже нечем. Вот опасность. Смотрите. Область 344 плюс 2у совсем не исследована. Здесь нет звезд, нет обитаемых планет, Известно только гравитационное поле, вот его край. С окончательным решением подождем астрономов. После пятого круга мы разбудим всех, а пока... Начальник экспедиции потер виски и зевнул. «Действие с пирамина кончается!» — воскликнула Низа. «Вы можете отдохнуть». «Хорошо. Я устроюсь здесь, в этом кресле. Вдруг случится чудо. Хоть бы один звук». В тоне эрга -наора мелькнуло что-то, заставившее сердце Низы забиться от нежности. Захотелось прижать к себе эту упрямую голову, гладить темные волосы с преждевременной проседью. Низа встала, тщательно сложила справочные листы и потушила свет, оставив только слабое зеленое освещение вдоль панелей с приборами и часами. Звездолет шел совершенно спокойно, в полнейшей пустоте пространства, огибая свой исполинский круг. Рыжеволосый астронавигатор неслышно заняла свое место у мозга громадного корабля. Привычно тихо пели приборы, настроенные на определенную мелодию. Малейший непорядок отозвался бы фальшивой нотой. Но тихая мелодия лилась в нужной тональности. Изредка повторялись негромкие удары, похожие на звуки гонга, Это включался вспомогательный планетарный мотор, направлявший курс тантры по кривой. Грозные аномизонные двигатели молчали. Покой долгой ночи царил в сонном звездолете, как будто не было серьезной опасности, нависшей над кораблем и его обитателями. Вот-вот в рупоре приемника зазвучат долгожданные позывные, и два корабля начнут тормозить свой неимоверно быстрый полет — сблизятся на параллельных курсах и, наконец, точно уравняют свои скорости и как бы улягутся рядом. Широкая трубчатая галерея соединит оба корабельных мирка, и тантра вновь обретет свою исполинскую силу. В глубине души Низа была спокойна. Она верила в своего начальника. Пять лет путешествия не были ни долги, ни томительны особенно после того, как пришла к князе «Любовь». Но и ранее захватывающие интересные наблюдения, электронные записи книг, музыки и фильмов давали возможность непрерывно пополнять свои знания и не так чувствовать утрату своей прекрасной земли, пропавшей как песчинка в глубинах бесконечной тьмы. Спутники были людьми огромных познаний, а когда нервы утомлялись впечатлениями или долгой напряженной работы, что ж, в продолжительном сне, поддерживаемой настройкой на гипнотические колебания,